Глава 30. Дом у этого колдуна выглядел поприличнее. Небольшой, но крепкий и похож на дом, а не на лочугу. Участок сильно зарос бурьяном, позволяло хоть как-то пройти лишь выложенная из камня дорожка, хотя в трещинах между камней тоже пробивалась трава. И много кустов. Везде по периметру заборчика, внутри участка, возле колодца и возле дома, заросшие неряшливые кусты роз и шиповника. Оглядев разнообразные по цвету маленькие одичавшие цветы роз, я начинала верить словам обсидиана, что он добрый, как фея. Все колдуны, странные личности. Обсидиан провел пальцами по листьям ближайшего шиповника, а потом вдруг сорвал и смял лист. Я с любопытством взглянула на колдуна. Что ему сделал его же куст? Прости, не было времени подготовиться к встрече с гостем. Сидел в заточении, знаешь ли. Давай не тратить время. Положи яйца, и я заморожу волшебство розы. Сначала обговорим детали. Я прижала к себе яйца крепче, давая понять, что так просто не отдам. — И какие детали тебе нужны? Он устало вздохнул. Что за ритуал, для которого нужны яйца Феникса? — Сложная трансформация тела, на которую нужно много сил. Долго объяснять. — Вы хотите изменить свое тело? Зачем? — продолжала сомневаться я. — Надо. Еще вопросы. — Как бы сказать, сейчас я, кажется, слишком много чувствую к берилу. Нельзя ли уменьшить силу чувства? Варианта 2. Подожди три дня, пока не окаменеешь посильнее. Но гарантий нет, потому что даже на расстоянии любовь может только усиливаться. По себе знаю. Этот год в одиночестве ничего не изменил. Я навострила уши. Так обсидиан в кого-то влюблен? Интересно, в кого и почему они не вместе? К сожалению, колдун не стал больше говорить о личном. Второй вариант. Разочаруйся в нем. Вспомни что-то плохое. Я задумалась. Берил обманщик, как Азурит. Хотя нет, Азурит обманывал из-за выгоды, а Берил беспокоился об утечке информации из королевства. То есть он думал не о себе. В письмах он был искренен, когда говорил о чувствах. Я тихонько вздохнула. — По глазам вижу, не о том думаешь. Прервал мои мысли обсидиан. — Давай, вспомни! Он наверняка ковыряет в носу или что-то такое. Конечно, нет. Например, он... Ничего не приходило в голову. Он был бескорыстен и помогал нам, не раз спасал. Сильный, ловкий, быстро принимает решения в опасных ситуациях. Он не бреется, но так это от того, что мы в лесу, и ему весьма идет легкая щетина. Делает его более мужественным, в купе с широкими плечами, дополняя образ. Я вдруг вспомнила, как выглядит тело Берила, и зарделась. Колдун тяжело вздохнул. «Поднапрягись еще! Я пока начну подготовку!» Обсидиан закрыл глаза и вытянул руку в мою сторону. «Я пока не готова!» — забеспокоилась я. «Одно дело думать об этом, и другое — добровольно подвергаться магии колдуна. Да и фениксов мне было немного жалко». — Потом, может быть, поздно. Поверь. — Верю. Я помнила, что сказала мне Роза. — Выполняю часть сделки. И немного завидую, ведь ты не влюбишься сильнее. Последние слова прозвучали грустно и тихо. Что ж, мое недоверие к колдуну почти пропало. Я аккуратно положила яйца у ближайшего куста и вернулась к обсидиану. Недостатки берила так и не приходили в голову. Но, думаю, я справлюсь со своим чувством. Возможно, мне будет достаточно вновь начать переписываться с ним, как раньше, и не рассчитывать на большее». «Замри», — сказал обсидиан и вскинул обе руки, начав что-то шептать. Я послушалась и даже закрыла глаза, чтобы не отвлекать его. «Стой!» — раздался знакомый голос, от которого сердце в груди забилось быстрее. «Берил». Я распахнула глаза. «Да». Меня снова пришли спасать. Берилл стоял за калиткой и целился зачарованной стрелой в обсидиана. А карменита пряталась, чуть выглядывая из кустов. Несмотря на то, что они вмешались в мои планы, я была рада их видеть. Чувства не поддавались логике. Ясписа не было видно, но я была уверена, что и он где-то рядом. Без колдуна так быстро добраться сюда невозможно. «Моя принцесса, идите сюда!» — подала голос служанка. — Так нам будет проще справиться с колдуном. — Подождите, — вмешалась я. — Все в порядке. Обсидиан поможет мне с волшебством феи. Карменита и Берил переглянулись. — Господин Яспис был прав? — кивнула она ему. — Действуем по плану. Берил покрепче сжал лук. И они вновь посмотрели на Обсидиана. Берил не собирался опускать оружие, как и слушать меня. Я нахмурилась. «Вот как? Кажется, я нашла один недостаток. Он не воспринимает меня и мои слова всерьез». Но обсидиан медлил. Колдовать под прицелом он не решался. «Вы о чем? Берил, опусти лук!» Я попыталась втолковать им еще раз. «Я тут по своей воле и прошу вас не вмешиваться, а то получится как с ясписом». «Некоторым колдунам идет на пользу побыть ежом» усмехнулся Берил. — Агата, он задурил тебе голову. Обсидиан умеет управлять людьми, наводить на них морок и брать под контроль. Колдун цикнул. — Так вот, почему они не поверили мне. Ну как же тогда объяснить? Я, наконец, у цели, к которой стремилась с самого начала. Не испытывать сильных чувств, не поддаваться им и не действовать под их влиянием. — Это не значит, что я со всеми так поступаю. Обсидиан перевел взгляд на меня. Все происходящее ему совсем не нравилось. «Хорошо, принцесса. Иди к своим, так сказать, спасителям, а я свою часть сделки выполню позже». «Когда позже?» «Нет, давайте сейчас». «Как раз придумала недостатки». Я нахмурилась. «Чем позже, тем я сильнее сближусь с Берилом. Надо было действовать даже чуть раньше, пока я не знала, что он пришел за мной». — Это подкупало, ведь я думала, что если я сама уйду, он оставит все как есть. — Ты не понимаешь, времени нет, а вариантов всего два. Или я устраняю помеху этих двоих, чтобы они не путались под ногами, физически, или вы уходите и не мешаете мне, а все остальное позже. Я по-новому взглянула на обсидиана. Куда делось сочувствие и заверение в доброте? Сейчас его голос звучал холодно, взгляд потемнел, и я не сомневалась, что он считает людей не более чем помехами и готов устранить их. По коже пробежали мурашки. Передо мной опытный колдун, хладнокровный и расчетливый. Яспис, по сравнению с ним, просто вредный ребенок. Я смирилась с тем, что придется играть по его правилам. Просто уйду и буду надеяться, что свою часть сделки он выполнит. «Нет!» — вдруг завопил обсидиан. «Яйца!» Я проследила за его взглядом. У куста, куда я положила их, стоял яспис и прятал яйца в небольшую тканевую сумку. Без лишних слов он оттолкнулся от земли, его подхватил поток воздуха, и яспис перелетел через куст. «Что происходит? Почему он решил украсть их?» «Не уйдешь!» — угрожающе прорычал обсидиан. Ветер переменился, и Яспис упал на землю, покатился. Стоило ему встать, как обсидиан снова что-то выкрикнул, и Яспис упал без движения. Миг я смотрела на нашего колдуна, не веря в произошедшее. Он не двигался. Совсем. Внутри все похолодело. корменита отчаянно закричала. Стрела полетела в обсидиана и попала в плечо. Он зашипел от боли и вскинул руку в сторону берила. «Нет, нет! Этого я точно не выдержу! Пусть мы не будем вместе, но он должен жить!»